Глава двадцать пятая. «Достаточно, чтобы с ними не связываться, мистер Хан». С некоторым интересом ответила Дайра. И все же, мисс Ул. настойчиво повторил я. С одной стороны, мне было действительно важно понимать, как строить диалог дальше, а с другой, просто было любопытно узнать сведения из постороннего источника, тем более такого высокопоставленного, два в одном, так сказать. Мне необходимо знать, с чего начать. Одна из крупнейших группировок этого района. Поняв, что спорить бессмысленно, ответила Дейра. Последнее время набрала очень большое влияние. Основной источник прибыли — наркоторговля, но и всего остального хватает. Численный состав неизвестен, но, по слухам, превышает даже размер группировки Большого Мау. Последний, кстати, выражал свое недовольство по поводу усиления фениксов, но открытых конфликтов пока не было. «Я удовлетворила ваш интерес, мистер Хан?» «Более чем, мисс Ол, более чем», — тут же ответил я. И продолжил, уже тщательно подбирая слова. «По моей информации, за нападением, как и за рядом других событий, включая происхождение груза конвоя, стоит именно эта организация. Думаю, вам отлично известно, где находится база этой группировки. Мне много что известно». «Невесело усмехнулась Дайра». Вот только не всегда от этого есть польза». «Рад это слышать, мисол В ответ улыбнулся я. «В этот момент наша колонна резко изменила направление. Впереди мелькнули бело-голубые флэеры управления правопорядкой. У меня есть данные о готовящемся на базе этой организации ритуале. Сведения отрывочные, но понятно, что это как-то связано с активностью мутантов. Возможно, даже с их созданием». «Это очень серьезное заявление, мистер Хан». Задумчиво ответила призванная. Если ваша информация подтвердится, то весь Черный Феникс будет уничтожен. В чем ваша выгода? Скажем так, мне очень понравилась культура этого района, произнес я. Я здесь совсем недавно, но уже сполна смог оценить все ее преимущества. Мне бы очень не хотелось, чтобы подобный очаг самобытного и сложного общества нашего прекрасного города был безжалостно уничтожен в ходе полномасштабной зачистки. Надеюсь, мои слова помогут этого избежать или хотя бы отсрочить этот момент. «Когда, по вашим данным, планируется проведение этого ритуала?» — уточнила моя собеседница. «В этот момент наш эскорт, наконец, добрался до нужного места и влетел на обширную парковку возле одного из фундаментов к востоку от центра квартала. Буквально через час, мисс Ол, Ответил я. «Боюсь, с этим событием будет связана очень сильная активность мутантов по всему району. Если вас не затруднит, предупредите об этом местные органы правопорядка. Возможно, получится избежать лишних жертв среди рядовых граждан района». «Спасибо за информацию, мистер Хан». Задумчиво, видимо, уже переключившись на другую задачу, ответил Эдайра. «Надеюсь, вы сумеете обеспечить собственную безопасность, и наш ужин не придется переносить». У меня появилось несколько новых тем для обсуждения. «Буду ждать нашей встречи с нетерпением, Ису». Вежливо ответил я. Берегите себя. Всего наилучшего. «До скорой встречи, мистер Хан», — ответила призванная и отключила связь. «Прибыли, сэр», — одновременно с этим произнес мортимер «К нашему флайеру уже направлялся в сопровождении нескольких бойцов Янгтай». Он предусмотрительно открыл для меня дверь, и я выбрался наружу. Фундамент, в котором скрывалось логово избранных, ничем не отличался от остальных. Те же массивные серые стены, такой же холл на первом этаже, в котором о чем-то спорил местный администратор, с одетым в серый комбинезон сотрудником клиринговой службы, те же стандартные лифты, к которым нас провел наш проводник, Совсем недавно я побывал в точно таком же здании. Уверен, что даже помещения здесь были расположены точно так же. Я даже при желании мог легко найти копию той коморки, в которой мы с Джейсоном обсуждали переговоры с остатками механических зверей. Однако дальше нашлось отличие. Когда мы вошли в лифт, представитель черных фениксов приложил карту к считывающему устройству рядом с панелью управления, и откинул в сторону кусок обшивки. Под ней обнаружилась всего одна кнопка, и Янг Тай вдавил ее до отказа. Бойцы Феникса остались снаружи, как и Мортюмер. Дорогу Ройсу мягко, но без всякой возможности сопротивляться, перекрыли сразу три вооруженных бандита. Я спокойно кивнул своему подчиненному, и светский улыбнулся нашему проводнику. Кабина плавно двинулась вниз. Через несколько секунд двери открылись, и мы попали в обитель избранных черного феникса. Ничем иным это место быть не могло. Антарацитово-черные стены покрывали рельефные изображения символа группировки. Украпления красного цвета подчеркивали хищные тени. Пахло чем-то приторно-сладким. Запах был настолько сильным что фактически перебивал все остальные ароматы. Разве что мускусный запах перегретой чешуи еще можно было уловить. Именно так пахли измененные мутанты. Янгтай расстегнул пиджак, а следом за ним и рубашку. Одежда полетела на пол, и перед нами оказалась плотно покрытая татуировками мускулистая спина мужчины. Я ожидал, что схожее требование будет высказано мне, но этого не произошло. Мужчина спокойно вышел в коридор и склонился перед кем-то, кого с нашей точки зрения не было видно. «Ходите, мистер Хан», — послышался голос главы «Черного феникса». «Мы ждем только вас и будущую мать». Я вышел из лифта и учтиво кивнул Янг Сяо. Следом неохотно вышла Кэти. Пока она оставалась в лифте, на ее лице крупными буквами было написано все, что она думала о моем плане в целом и обо мне в частности. Но едва ее нога ступила на черную плитку коридора, девушка преобразилась, превратившись в безразличную глыбу льда. «Можете оставить ваш клинок здесь, мистер Хан». Кивая на концентратор в моей руке, приветственно произнес Янг Сао. «Сегодня он вам не понадобится». «Я уже говорил это в вашем заведении, уважаемый Янг Сао, и повторю здесь. Вежливо улыбнулся я. Этот меч — символ моей чести, и я расстанусь с ним лишь после смерти». «Достойная позиция». «Хищно улыбнулся старик. Надеюсь, сегодня делать этого вам не придется». В десяти метрах за спиной главы «Черного феникса» коридор заканчивался. За ним клубилась тьма, которая манила меня к себе. Что дальше, мистер Сау? Уточнил я. Дальше? Задумчиво ответил старик. Вашей спутнице пройдет ритуал принятия первой стихии а потом будет обсуждаться вопрос о вашей встрече с истоком. Дальше? Удивленно выгнул бровь я. Краем глаза я увидел, как Кэти слегка вздрогнула. Подобный вариант мы учитывали, но всерьез не рассматривали. Во время нашего разговора мы обсуждали другой порядок встречи мистер Сау. «К моему глубокому сожалению», — слегка поклонился глава «Черного феникса. К единому решению по этому вопросу прийти так и не удалось. Если вопрос принятия матери избранной поддержали единогласно...» то насчет вашей встречи со святыней и темного учения есть ряд возражений. Поэтому предлагаю не торопить события и быть последовательными. Сначала нам необходимо проверить возможность проведения ритуала. В этом нет необходимости. Внезапно холодно произнесла Кэти, и мы оба удивленно посмотрели на нее. Недавно я проходила процедуру проверки результат три процента энергии разума этого достаточно едва заметная заминка перед цифрой наталкивала на мысль что кэтрин не стала говорить истинное значение но задавать ей подобные вопросы сейчас было не время да и место было явно неподходящее этого достаточно мистер сау с превосходством взглянув на главу черных фениксов спросил я «Весьма впечатляющий результат!» — кивнул старик и направился в сторону темной завесы. «Следуйте за мной!» Черная дымка на мгновение приятно окутала все тело, словно меня обнял старый друг, а это ощущение мгновенно прошло. По ушам ударил неприятный гул, источник которого был прямо перед нами. В полумраке огромного помещения находилось больше сотни человек. Все они стояли на коленях и тянули какую-то заунывную песню. Мотив-язык был мне странно знаком, словно я уже слышал что-то подобное, но подробности ускользали из памяти. В центре зала, рядом с массивной черной плитой, стояли три огромные фигуры в глухих одеяниях, полностью скрывавших очертания тел. Хотя и так было понятно, что это не люди. Нас проводили прямо к ним, но при этом ни один из избранных даже не повернулся. «Возложите будущую мать на алтарь предвечный», послышалось из глубины капюшона ближайшего избранного. Голос был странный, словно у его обладателя было значительно больше зубов, чем у обычного человека, хотя почему словно? Наверняка так оно и было. В этот момент у темной завесы началось какое-то движение, и в помещении ворвался взмыленный янгтай. Мужчина выглядел так, словно ему пришлось приложить массу сил, чтобы прорваться сквозь туманную дымку. «Господин!» Воскликнул он, и все избранные разом повернулись в его сторону. Янг Тай захрипел и упал на колени, но сумел найти в себе силы, чтобы упереться руками в пол, приняв максимально подчиненную ползу. «Господин, главную базу штурмует призванный, мы не продержимся долго!» «Бери низших и уничтожь рыжих псов!» Отмахнулся Янг Сао. «Мне некогда сейчас этим заниматься!» Сын главы «Черных фениксов» перестал хрипеть и осторожно поднялся. Следом начали вставать цепни по всему залу. Вскоре безмолвная человеческая река устремилась к выходу, и через несколько минут мы остались в подземном зале одни. Я засунул руку в карман, нащупал там свой коммуникатор и нажал на кнопку отправки давно заготовленного сообщения. Оставалось дождаться следующих действий избранных и определить местонахождение частицы. Я уже ощущал ее близость, но пока еще мне что-то мешало. Чувства давали противоречивые сигналы, словно кто-то осознанно пытался сбить меня со следа. Если ваши планы изменились, нарушил гнетущую тишину я, то предлагаю обсудить мое посещение исток. «Не будет никакого посещения». Резко прошипела самая дальняя фигура. Чужаки недостойны встречи с нашей святыней. «Мы еще не пришли к общему мнению по этому вопросу, мистер Хан». Ответил мне другой избранный, на что его коллега недовольно взрыкнул, окончательно выпадая из человеческого образа. «Но вы правы, без поддержки низших провести ритуал будет сложнее, и мы можем выслушать вас». Темная поверхность алтаря выглядела живой. Я мог поклясться, что странный материал временами изменялся, словно внутри бродило живое облако тьмы. Это зрелище настолько меня захватило, что на несколько секунд я выпал из реальности и этим немедленно воспользовался недовольный моей просьбой избранный. «Что он может сказать?» — прорычал измененный. «Обычный белый мальчик, который что-то услышал про нашу веру и решил пройти по пути могущества. Сколько уже таких было? Десять, сто, и к тебе они все. Я уже говорил, как следует поступить, и не изменю свое решение». Рычание избранного тревожило слух где-то на заднем плане. «Я, наконец, нашел ту единственную нить, которая привела меня к частице изначальной стихии». «Частица». Она была заперта в этом чудовищном саркофаге, который местные приспособили для своих низменных нужд. Они использовали ее как обычную батарейку, ей было плохо. Она хотела вырваться на свободу, и я обязан был ей помочь. Но самым плохим во всем этом было то, что бесконечные попытки частицы обрести свободу фактически привели ее на грань самоуничтожения. Сегодняшний ритуал мог стать для нее последним. Странно, что избранные этого не замечали. Исток недоволен вашими действиями. На несколько мгновений, прикрыв глаза, произнес я, вы нарушаете его целостность и разрушаете его. Частица отреагировала на мое внимание. Связавшая нас нить окрепла, и я ощутил медленную пульсацию внутри алтаря. Исток готов был отдать мне всю свою силу Всего себя в обмен на свободу. «Как ты смеешь говорить об этом, чужак?» Взревел молчавший до этого избранный. «Мы храним нашу святыню уже долгие годы и несем ее благодатнейшим Рука сама легла на рукоять концентратора. Время разговоров прошло. Я на ладонь выдвинул меч из ножен и взялся голой рукой за черное лезвие. По жилам прокатилась волна темной энергии. Это не осталось без внимания. Измененные синхронно сбросили мешковатые балахоны и своими телами загородили алтарь. Мьянг вытащил из глубин своего традиционного одеяния короткий меч и шагнул мне навстречу. «Назад!» — негромко произнес я, обращаясь к Кэти. «Просить девушку дважды?» не пришлось, и она опрометью бросилась к выходу. Правда, туманную завесу ей преодолеть не удалось. Она сходу врезалась в нее, как в монолитную стену, и с тихим стоном осела на пол. «Мать должна выполнить свое предназначение!» — оскалился мой самый ярый противник. «Я рад, что ты сам выбрал свою судьбу, белый мальчик!» Мои действия заставили избранных насторожиться, но что именно я делаю, они так и не поняли. Сюрпризом это стало и для главаря Черного Феникса, в грудь которого мгновение спустя ударил плотный сгусток тьмы. Дернувшихся в мою сторону измененных, это заставило замереть на месте. Я видел, как на твердой плитке под их лапами остались глубокие борозды от когтей. Морды мутантов повернулись в сторону дергающегося получеловека, стремительно обрастающего чешуей. «Отец!» Потрясенно прошипел один из них. Но в этот момент и без того тусклый свет дважды моргнул. Концентратор вновь стал кристально прозрачным и был готов к новой порции энергии. Я чудовищным усилием прервал трансформацию Янг Сау оставив на полу искалеченное и бездыханное тело старика. Три секунды. Именно такую паузу я велел сделать Маусу перед финальным аккордом. Тщательно запомнив расположение противников, я крепко зажмурился и опустил голову. Время. Невероятной силой вспышка обожгла глаза даже сквозь крепко закрытые веки. Одновременно прозвучали десятки хлопков, взрывающихся от перегрузки ламп и полной боли рев троих монстров. Рывок! Концентратор легко прошил тело ближайшего избранного. Послышался сдавленный хрип, но я уже двигался дальше. Второй удар оказался менее удачным. Мне удалось серьезно ранить второго мутанта, но он все еще был жив, пусть и ненадолго. На месте третьего противника мой клинок прошел пустоту. Видно, ничего не было, и я больше ориентировался на собственное чутье и слух. Что-то мимолетно коснулось моей ноги, и я без раздумий метнулся в сторону. Яростный рев и звук глухого удара послышался прямо в том месте, где я был в секунду назад. Я отмахнулся концентратором, но тот лишь бессильно рассек воздух. мы совершили ошибку, отец!» Проревел изменённый, который успел отойти на несколько метров. «Ты в своём праве наказать нас!» О чём говорил избранный? Я не понимал. Возможно, он просто тянул время и старался меня запутать. Однако это было мне только на руку. Бродить в темноте оставалось недолго. «Мы услышали голос истока, но истолковали его неправильно!» Тем временем продолжил монстр. Он постоянно перемещался, ни секунды не оставаясь на месте. «Книга предвещала твое возвращение, но мы были слепы, а?» Грохот и новая вспышка ненадолго осветили помещение. Где-то слева с потолка упал здоровенный бетонный диск, и вниз ударили лучи фонари. Силуэт чудовища на этом фоне выглядел особенно пугающе. Монстр медленно отступал назад, не спуская с меня залитых тьмой глаз. Из дыры упал десяток веревок, и по ним начали спускаться люди в серых комбинезонах, вооруженные разномастным оружием. У многих на головах были дурацкие клоунские колпаки. Джокер не изменял себя. Однако это я отметил лишь краем сознания. Все мое внимание было сосредоточено вокруг последнего избранного, который медленно отступал к дальней стене зала. Там неярко светилась панель кодового замка. Бойцы Джейсона быстро рассредоточились по помещению. Кто-то подхватил так и лежавшую без сознания Кэти и потащил к дыре в потолке. — Я виноват, отец! — взревел монстр, и неуловимо быстро пробежался когтями по кнопкам. «Мы все виноваты!» Я рванулся вперед. Нельзя было дать чудовище уйти, если оно успеет запереть за собой дверь, то время будет безвозвратно упущено. Однако избранный сумел меня удивить. Монстр рухнул на колени и одним движением всадил в себе в грудь когтистую лапу. В единственное уязвимое место, которое гарантированно могло его убить. Через пару секунд я уже стоял над теряющим объем тела. Вскоре на полу остался неподвижно лежать труп глубокого старика с рваной дырой в груди. Рядом с панелью замка открылась небольшая ниша, в которой лежала толстая книга в черном переплете. «Иди во тьму». «Зачем ты произнес я?» И сложил пальцы в прощальном жесте. Она примет тебе и воздаст. Рядом кто-то остановился и неуверенно кашлянул. «Бас!» — негромко произнес Джокер. «Первый этаж под контролем. Местный уже на ушах, надо уходить». Мы еще не закончили. Бережно забирая из сейфа книгу, ответил я. Кэти привели в чувство. «Да, но ей по-хорошему нужно нормально отлежаться». Ответил главарь колоды. «Мортимыру все передали. Он ждет у черного хода». «Выводи людей». «Приказал я, что с нашим другом удалось встретиться». «Конечно». Снимая со спины рюкзак, усмехнулся Джокер. «Прискакал, как миленький». «Хорошо». Забирая кейс с оборудованием корпорации и направляясь в сторону алтаря, кивнул я сам близко не подходи даже не собрался абсолютно серьезно ответил джейсон моей к ней как буду нужен джокер отошел к самому пролому в потолке и задумчиво посмотрел наверх явно решая для себя непростую задачу любопытство пересилило застарелый страх и главарь колоды решился остаться внизу я положил руки на гладкую поверхность алтаря кожей, ощущая тревожное биение частицы тьмы. Армаглаз. Очень толстый и настолько пропитанный силой первостихии, что уже начал терять свои свойства. Под ногами стоял открытый чемодан с оборудованием корпов. На встроенном мониторе сходили с ума какие-то графики, но мне не было до них дела. Нужных знаний и опыта извлечения, как у призванных, у меня не было. Оставалось полагаться только на собственное чутье и благосклонность стихии. Частица переместилась прямо под мои ладони и приветливо ткнулась в преграду, будто хотела коснуться моей руки. Я прекрасно понимал, что радость встречи легко может закончиться моей смертью, и, накопленная в концентраторе энергия мне здесь помочь не могла. Я заберу тебя с собой едва слышно, прошептал я, но ты должна мне помочь. Радость, готовность, надежда. Мы одновременно усилили давление на преграду с обеих сторон, и самый прочный в этом мире материал пошел трещинами, сначала мелкими, а потом все более и более ветвистыми и крупными. В какой-то момент весь алтарь стал белым от бесчетного количества трещин, а потом разом обрушился на пол хрустальным дождем. В моих руках затрепетала частица энергии тьмы, и со всех сторон к ней потянулись мелкие тени. Они радовались, они ликовали и праздновали свободу своей госпожи. Чужие эмоции рвали на честь мой разум, и мне с огромным трудом удавалось сохранять концентрацию. Я непрерывно общался с частицей. Бесконечный поток мыслеобразов говорил о спокойствии, о любви и заботе, о времени, которое должно пройти, о безопасности. Я тяжело опустился на колени. В нескольких сантиметрах от моих рук светилась в полумраке ловушка корпов. В этот момент я осознал, что не могу пошевелиться, не могу преодолеть последнее препятствие чтобы освободиться от чудовищного давления энергии. Частица смотрела прямо мне в душу, а через нее я ощущал внимание чего-то большего, чего-то настолько огромного, что человеческий разум просто не в силах был осознать. «Я помню тебя, халрад, Неожиданно прозвучал в моей голове чей-то голос и готова подождать еще. Прозвучавшее имя на несколько мгновений приоткрыло завесу памяти, и на меня обрушился поток воспоминаний. Настолько рваный и беспорядочный, что я толком так и не смог ничего понять. Частица пришла в движение, и словно капля воды сама сбежала с моих ладоней в энергетическую ловушку. Несколько секунд я приходил в себя, а потом аккуратно положил в чемодан, лежавшую рядом книгу, и закрыл крышку. «Уходим». Направляясь к Джейсону, произнес я. «Уже все?» Удивленно спросил Джокер, встряхнув головой, словно ненадолго задремал. «А что с черной хреновиной случилось?» «Сейчас это не имеет значения». Понимая, что объяснять все придется слишком долго, отмахнулся я. «Потери есть?» «Три семерки», — ответил Джокер. «Ничего серьезного». Через пару минут мы выбрались наверх, оказавшись в одной из комнат для персонала на первом этаже фундамента. Повсюду бродили вооруженные цепни Джейсона, и я не сразу заметил тихо сидящую в углу Кэтрин. «Мортимор ждет тебя у черного выхода». Протягивая девушке чемодан с частицей, произнес я. «Встретимся, когда я вернусь». Кэти опасливо покосилась на кейс в моих руках, не спеша брать его в руки. Ты за нее отвечаешь. Не вдаваясь в подробности, произнес я. Остальное обсудим позже. А ты? Переборов себя и взяв драгоценный груз, спросила девушка. А мы еще пошумим немного. С усмешкой ответил я. Кэти поспешила за одним из подчиненных Джокера, который вызвался показать ей дорогу. В холле фундамента остались только бойцы колоды. «Где копия?» Спросил я у Джейсона, и тот незамедлительно отдал мне точно такой же кейс, что с Маусом. «Все готово, босс», — невозмутимо ответил главарь колоды. «Можем уходить». Я молча направился к выходу. Меня не покидало ощущение чужого внимания, что-то было не так. После общения с частицей мои чувства предельно обострились, и я буквально всем телом ощущал надвигающуюся опасность. Слишком легко все прошло. Что могло быть не так? Черные фениксы? Призванные? У выхода в пяти метрах от дверей стояли пять фургонов колоды хаоса. Я еще некоторое время пытался понять, что именно мне не нравится, а потом приказал выдвигаться. Цепь Джейсона предусмотрительно сняли свои колпаки, и непрерывный раздражающий звон утих. Первый десяток бойцов вышел на улицу и рассредоточился вдоль ряда машин, остальные вышли следом, и в этот момент беспокоившая меня невнятная угроза наконец обрела плоть. Прямо из воздуха стали возникать размытые фигуры. Через несколько секунд вокруг плотно сбившейся и ощетинившейся оружием кучки моих бойцов, стояло пол сотни людей в странном голографическом камуфляже. В руках большинство неизвестных держало довольно странного вида оружия, явно в разы превосходящее все, что я видел до этого. Несколько нападающих приставили к горлу особо нервных бойцов колоды, светящиеся голубой энергией мечи. От неминуемой схватки нас отделяло всего одно неверное движение. Неожиданно со стороны нападавших вперед вышел человек в точно таком же защитном комбинезоне, как и все остальные. «Мистер Хан», стягивая маску, холодно произнес он, «Мой хозяин хочет с вами встретиться».